Она устала поблагодарила Бога за то, что выплакала все слезы накануне и теперь может держаться прямо с сухими глазами. Ее бесконечно раздражали рыдания Сьюлин, которая стояла сзади, за ее спиной. Скарлетт сжала кулаки. Так бы развернулась и смазала по этому распухшему лицу. Ведь это же она, Сью, преднамеренно или непреднамеренно Свела в могилу отца. Ей следовало бы приличие ради держать себя в руках в присутствии возмущенных соседей. Ни один человек ни слова не сказал ей в то утро. Ни один сочувствием не посмотрел на нее. Они молча целовались с Карлет, пожимали ей руку, шептали теплые слова Кэрин и даже Порку и смотрели сквозь Сьюлин, словно ее тут и не было». По их мнению, она не просто довела до гибели своего отца. Она пыталась заставить его предать юг. Тем самым, в глазах этой мрачной, тесно спаянной группы, она как бы предала их всех, обесчестила. Она прорубила брешь у Монолити, каким было для всего окружающего мира это графство. Своей попыткой получить деньги у правительства Янки, она поставила себя в один ряд с аквояжниками и подлипалами, врагами куда более ненавистными, чем в свое время солдаты Янки. Она, женщиной старой, преданной конфедерации семьи, семьи плантатора, пошла на поклон к врагу и тем самым навлекла позор на каждую семью в графстве. Все, кто был на похоронах, невзирая на горе, кипели от возмущения, а особенно трое. Старик Макра, приятель Джералда еще с тех времен, когда тот перебрался сюда из саванны, бабуля Фонтейн, которая любила Джералда, потому что он был мужем Эллин, и миссис старлтон которая дружила с ним больше, чем с кем-либо из своих соседей, потому что, как она частенько говорила, он единственный во всем графстве способен отличить жеребца от Мерина». При виде свирепых лиц этой тройки в затененной гостиной, где лежал Джералд, Эшли и Уиллу стало не по себе, и они поспешили удалиться в кабинет Эллен, чтобы посоветоваться. «Кто-то из них непременно скажет что-нибудь про Сьюлин», заявил Уилл и перекусил пополам свою соломинку. «Они считают, что это будет только справедливо сказать свое слово. может оно и так Не мне судить. но Ноэшли, право они или нет, нам ведь придется им ответить, раз мы члены одной семьи, и тогда пойдет свара. Со стариком Макра никто не совладает, потому что он глухой, как столб, и ничего не слышит, даже когда ему кричишь на ухо. И вы знаете, что на всем белом цвете нет человека, который мог бы помешать бабуле Фонтейн выложить то, что у нее на уме. «Ну, а миссис Тарлтон, вы видели, как она закатывает свои рыжие глаза всякий раз, когда смотрит на Сьюлин? Она уже навострила уши и ждет, не дождется удобной минуты. Если они что скажут, нам придется с ними схлестнуться, а у нас в Таре и без с соседями хватает забот». Эшли мучительно вздохнул. Он знал нрав своих соседей лучше уила и помнил, что до войны добрая половина ссоры, даже выстрелов, возникала из-за существовавшей в округе привычки сказать несколько слов над гробом соседа, отбывшего в мир иной. Как правило, это были панигирики, но случалось и другое. Иной раз в речах, произносимых с величайшим уважением, истрадавшиеся родственники покойного усматривали нечто совсем иное, и не успевали последние лопаты земли упасть на гроб, как начиналась свара. Из-за отсутствия священника отпевание покойного выпало на долю Эшли, которая решила провести службу с помощью молитвенника Кэрин, ибо методистские и баптистские священники Джонсбора и Фейтвилла тактично отказались приехать. Кэрин будучи куда более истой католичкой, чем ее сестры, ужасно расстроилась из-за того, что Скарлетт не подумала о том, чтобы привести с собой священника из Атланты. Успокоилась она лишь, когда ей сказали, что священник, который приедет венчать Уилла и Сьюлин, может прочесть молитвы и на могиле Джералда. Это она, решительно восстав против приглашения кого-либо из протестантских священников живших по соседству попросила Эшли отслужить службу и отметила в своем молитвеннике то что следовало прочесть